Глава двенадцатая. Электричка прибыла в конечный пункт ровно в 10.28 по местному времени. За три часа, которые Настя с Егором провели в вагоне, они успели очень многое обсудить, а также даже поспать, чтобы поднабраться сил, которые им пригодились бы в будущем. Все-таки предстояло отыскать некую Елену Громову, допросить ее, после чего вернуться обратно в город. Времени на поиски сестры Валерия Громова у ребят было предостаточно, ибо обратная электричка шла только в 17.39. Разумеется, был вариант и с автобусами, которые ездили гораздо чаще, но пока что они такой вариант не рассматривали. Всё зависело от информации, которую могла им предоставить Елена Громова. Если, конечно, она вообще захочет с ними говорить. Егор предполагал, что, услышав имя своего брата, она может послать их куда подальше. А вот Настя, наоборот, верила в благополучный исход этой поездки. Так что, если можно так выразиться, мнения парочки в этом плане разделились. Оказавшись на перроне, они первым делом осмотрелись. Удивительно, но что Настя, что Егор оба посетили этот город впервые. Это-то и создавало довольно большую проблему. Ни один из них не имел ни малейшего понятия, где какая улица находится. Не говоря уж про адрес, по которому проживала Елена Громова. Окинув взглядом здание вокзала, которое чем-то напоминало то, что находилось в их городе, отличались они только размерами, это было гораздо меньше, и цветом. Вместо зеленого здесь использовали красный. Настя с Егором направились ко входу. Миновав его, они проскочили через здание и очутились по другую сторону. Там ситуация стала еще более удручающей. Незнакомая местность как будто настойчиво требовала, чтобы Настя с Егором разворачивались и убирались туда, откуда приехали. «И что теперь?» вздохнула Настя, понимая, что дальше им предстоял настоящий квест по поиску дома Елены Громовой. Благо Егор сориентировался быстро и, вытащив из кармана телефон, сделал на нем несколько манипуляций, после чего на экране включился навигатор. В нем он вбил нужный адрес, а затем на карте высветился маршрут. — Гений, блин! — съязвила Настя, немного расстроившись из-за того, что сама не смогла до такого додуматься. — Да, тот еще гений! — усмехнулся Егор. Только вот, судя по навигатору, путь нам предстоит не близкий. «Издеваешься?» закатила глаза Настя, посмотрев на экран телефона, который ее парень держал в руке. «Всего четыре километра. Это, по-твоему, далеко?» «Ну уж простите, это не ты хромаешь на обе ноги», — парировал Егор. «Мне дотуда хромать и хромать». «Сядем на автобус. В чем проблема?» пожала плечами Настя. «Делов-то! Так мы ещё быстрее доберёмся!» В этот самый момент у неё зазвонил телефон, от чего она аж вздрогнула. Наспех достав мобильный, она едва не уронила его, лишь чудом сумев удержать в руках довольно дорогостоящий аппарат. На экране, будто угрожающе, высветилось лишь одно слово. «Мама!» «Чёрт!» ругнулась Настя. «Ответишь?» — на всякий случай спросил Егор, хотя и так знал ответ. «Нет, конечно», — не сомневаясь ни секунды, ответила Настя. «Не до этого нам сейчас». Дождавшись, когда телефон перестанет трезвонить, она снова отключила на нем звук и убрала обратно в карман куртки, после чего вернулась к насущной проблеме. «Ну так что, идем?» Куда? не сразу понял Егор. «Блин, не тормози!» — взвыла Настя. «На остановку!» «Но мы же не знаем, на каком автобусе нам ехать», — напомнил Егор. «Ну так посмотри в навигаторе», — ткнула Настя пальцем в экран телефона своего парня. «Либо спросим у кого-нибудь на остановке. Местные жители всяко уж знают, куда какой автобус идёт». «Ладно, твоя взяла», — Сдался Егор, почувствовав небольшой укол гордости. Его мужское эго в силу природы не позволяло обращаться к кому-то за помощью, заставляя всего добиваться самому. Но на этот раз ситуация была из разряда «наплюй на гордость». Поэтому-то Егор так быстро сдался, понимая, что времени на то, чтобы строить из себя гордого мачо, у него нет. Правда, по итогу он все равно не воспользовался помощью. Как только они с Настей нашли остановку, до которой пришлось протопать примерно метров триста, Егор вновь воспользовался навигатором. Как оказалось, до нужного района шли сразу несколько автобусов. Только вот все они будто специально объезжали дом Елены Громовой, до которого в любом случае пришлось бы идти пешком. «Ну что, не любитель просить помощи?» — сострила Настя. «Нашел?», Нашел. — пробурчал Егор. — Нам нужен автобус под номером 14. Правда, потом предстоит пройтись пешком примерно метров 500-600. Это оказался единственный маршрут, остановка которого находилась в максимальной близости от нужного адреса. Если, конечно, это можно назвать максимальной близостью. Остальные же и вовсе сворачивали гораздо раньше, и идти от них пришлось бы как минимум километр. — Ну ничего, прогуляемся немного улыбнулась настя правда у меня возникла еще одна небольшая проблема какая удивленно уставился на нее егор кажется я проголодалась хихикнула настя наверное только ты способна в стрессовой ситуации захотеть есть засмеялся егор и тут же почувствовал как его желудок издал призыв о помощи как оказалось он тоже не слабо так проголодался «Ну вот, теперь я хочу есть». «Жесть какая-то!» — подхватила смех Настя. «Нас пытаются убить, а мы есть хотим». «Тише ты!» — шикнул Егор, заметив, как сидевший накрытой остановке мужчина с подозрением покосился на молодую парочку. «Давай так. Съездим, поговорим с этой Еленой Громовой, а уж потом где-нибудь перекусим. Как раз все обсудим». Если, конечно, будет что обсуждать. «Договорились», — уже гораздо тише произнесла Настя. Автобуса долго ждать не пришлось. Уже минуты через три к остановке подкатила белая махина, на маршруту указателя которой красовалась цифра 14. Мужчина, так и оставшийся сидеть на остановке, видимо, ожидая другого автобуса, проводил взглядом странную парочку которая шустро забралась в салон, а затем потерял к ним всяческий интерес, принявшись наблюдать за вышагивающими по тротуару двумя голубями. Настя с Егором расплатились за проезд и встали возле окна. Судя по навигатору, ехать им предстояло не так уж и долго, да и практически все свободные места были уже заняты. «Слушай, а ты не боишься, что тебя объявят в розыск?» Прошептал Егор настолько тихо, насколько это было возможно, дабы только Настя могла его услышать. Тема с побегом возлюбленной из полицейской машины все никак не давала ему покоя, и только сейчас он все-таки решился ее обсудить. «Ведь ты, по сути, сбежала с места преступления». «Нашел, о чем поговорить!» Раздраженно бросила Настя, явно не желая обсуждать тему о своих проблемах с законом. Ну, сбежала и сбежала. Если у этих полицейских есть хоть капли мозгов, то они сразу поймут, что такая девушка, как я, не способна совершить столь зверское убийство. Всё время с момента своего рассказа в электричке Настя старалась не думать о том, что случилось в библиотеке, особенно об убийстве охранника, с которым псевдо-лиза разделалась столь жестоким образом. Но как только Егор поднял эту тему, невидимая преграда в голове Насти, ограждающая ее сознание от той жуткой картины, моментально рухнула, и теперь перед ее взором вновь всплыло растерзанное тело ни в чем не повинного мужчины. «Я не говорю, что они будут подозревать именно тебя», — продолжал Егор гнуть свою линию. «Хотя и такое вполне возможно. А вообще -то... «Ты, как минимум, являешься единственным свидетелем. Из-за этого тебя тоже могут объявить в розыск». «Может, хватит?» Огрызнулась Настя, не рассчитав уровень громкости своего голоса, чем привлекла внимание доброй половины пассажиров автобуса. Ей тут же захотелось закричать на всех любопытных зевак, чтобы они не пялились туда, куда не следует, но все-таки сумела сдержать этот внезапный порыв». «Уж чего-чего, а лишние проблемы никому не были нужны». Поэтому Настя просто понизила голос так, чтобы на этот раз никто не услышал, и вновь заговорила. «Ты даже представить себе не можешь, через что нам с Аленой пришлось пройти. Так что давай, пожалуйста, не будем обсуждать это, по крайней мере, пока что. У нас без этого проблем хватает, причем гораздо более серьезных, чем мой побег от полиции». «Ладно, твоя взяла», — сдался Егор. «Прости, что поднял эту тему». «Да все хорошо», — улыбнулась Настя. Правда, улыбка эта оказалась слишком уж натянутой, да и сделана она была только ради того, чтобы усмирить Егора, который так переживал за свою девушку. На деле же Настя чувствовала себя совсем разбитой. «Спасибо за это», — смело можно сказать Егору, который учинил допрос и заставил ее вернуться к тем жутким воспоминаниям, о которых она всеми силами старалась не думать. Попытки вновь выстроить в голове преграду, которая бы уберегла Настю от леденящего душу зрелища в виде растерзанного трупа, одна за другой терпели крах. Отвлечься на что-то другое тоже не получалось, как только Настя начинала думать о чем-то другом, труп охранника всплывал и в этих мыслях. Причем не важно, что это была за сцена, он все равно там присутствовал. Лишь только тогда, когда автобус затормозил у нужной остановки, и они с Егором выбрались на улицу, Насте кое-как удалось сменить направление своих мыслей. Теперь — Она думала о предстоящей встрече с Еленой Громовой, которая могла поведать много чего интересного не только о своем брате, но и о семье в целом. По крайней мере, Настя на это надеялась. «Надо поторопиться», — скомандовал Егор. «Не то у меня скоро сядет батарея». «Да ты молодец», — закатила глаза Настя. «Надо же заряжать телефон». «Ну уж простите, не было на это времени», — парировал Егор и, взяв свою девушку за руку, поспешил к дому Елены Громовой. Добрались до нужного адреса они очень быстро, буквально минут за пять. Оказавшись возле довольно старой на вид пятиэтажки, Егор выключил навигатор и убрал телефон, дабы не тратить остатки батареи. После этого он достал из кармана листок, который ему вручил отец Макса, и развернул его, чтобы еще раз взглянуть на написанный на нем адрес. Улица и номер дома совпадали, теперь оставалось найти квартиру. — Ну что, ты готова? — уточнил Егор, когда они с Настей подошли к нужному подъезду. — Не знаю, — неожиданно запаниковала Настя. Теперь я что-то боюсь. Вдруг у неё в квартире полно зеркал, то что тогда? Чёрт, об этом я и не подумал. Теперь уже занервничал и Егор. Ладно, постараемся тогда поговорить с ней, не заходя в квартиру. К тому же что-то у меня очень большие сомнения в том, что она пустит к себе двух незнакомцев. Хорошо, одобрила Настя план своего молодого человека. «Но если чуть что, сразу уносим оттуда ноги. Договорились?» «Договорились», — кивнул головой Егор и, набрав нужный номер квартиры на домофоне, нажал на кнопку вызова.